Глава 3 Проснулся я от какого-то непонятного шума. Что такое? Где я? Вокруг темнота. Тело затекло, как будто я не пользовался им долгое время. Вокруг влажность, и кто-то где-то поскуливает, что ли. Твою мать, я же в схороне. Вдруг пробилась мысль. Надо же, потерял связь с реальностью в своих воспоминаниях. Кто там шуршит? Неужели меня нашли? Вряд ли. Этот способ не рассказал фантом. Лучший способ, что ли, бы спрятать, положить на видном месте, говорил учитель. Всегда готовь путь отступления заранее. Как же хочется в туалет. Я зашуршал, достал пластиковую бутылку тихонько, чтобы не захрустеть, слил в неё жидкость из организма. Снаружи доносились отчётливые повизгивания. «Блядь, да что там такое? Неужели собака Но дядя Женя говорил, что нет больше собак. Я слегка приоткрыл своё убежище, и внутрь сразу же сунулся мокрый нос. Давай, заходи быстрее. От нетерпения и страха быть замеченным, я схватил животное за шкирку и затащил внутрь, быстро захлопнув крышку убежища. Глаза уже привыкли к темноте, и я разглядел своего ночного гостя. То, что уже наступила ночь, я заметил, приоткрыв дверку. Надо же, лис, совсем ещё щенок. взять тебя с собой или не рисковать задумался я сжимая в руке нож а другой придерживая за шкирку животное лис притихо ходил носом принюхиваясь к пустым консервным банкам да ты похоже же рату учую тихонько прошептал я ладно сейчас угощу я достал банку тушёнки вскрыл ножом и пододвинул лису ему не нужно было особого приглашения и он сразу же набросился на угощение Быстро справившись с целой банкой, рис покрутился вокруг себя и молча улегся мордой на лапы. «Вот и умничка. Будешь вести себя тихо, возьму с собой. И откуда ты только взялся в этих мертвых землях?» Мне стало любопытно, что происходит снаружи. «Может быть, можно уже и выходить?» Я слегка приоткрыл самодельный люк в своем убежище и приложил ухо к щели. «Ум!» — вопросительно посмотрел на меня новый сосед. «Тсс! Я приложил палец к губам, и Лис опять опустил голову на лапы. Снаружи была мёртвая тишина, ни звука. Может быть, это правда лучший момент. Наверняка приближённые кремня уже прочесали всю доступную округу и никого не найдя, решили заняться более важными делами, например, вылаздить между собой. Всё, действительно пора. Эй, как там тебя? позвал я Лис. Идёшь или будешь тут жить? Ум Опять вопросительно посмотрел на меня зверь, а затем внезапно лизнул меня в нос, поднялся на лапы, зачем-то понюхал воздух вокруг себя, затем развернулся и начал копать, забрасывая меня землей. «Ну и живи тут, хозяин-барин!» Я схватил весь мешок и направился к выходу. «Тявк!» — привлек мое внимание лис. «Тявк! Тявк!» «Тихо ты, дурак!» — прошипел я на зверя. «Всю округу поднимешь!» Я тихонько достал нож и приблизился к животному с намерением заткнуть. Лис посмотрел на меня как-то осуждающе и кивнул мордой вниз. Ум. И тут мой взгляд зацепился за то, что копал ночной гость. Кожаный портфель, в таких когда-то носили документы всякие клерки. Я потянул его на себя, и за портфелем потянулась какая-то старая тряпка. Что там может быть? подумал я. «Просто так портфели в ветошь не заматывают и уж тем более не закапывают. Ладно, потом разберемся», – прошептал я. «Извини, друг», – потрепал я лиса по холке. «Идешь?» Зверь опять издал свой звук, похожий на оум. И как будто бы кивнул. Я выполз из своего убежища, пристроив на место крышку. Мало ли, вдруг кто заметит. «Ни к чему лишним знать об одном из моих методов укрытия». На моё удивление, лис тихонечко вышел за мной и посеменил маленькими лапками рядом. К мирному вышли ещё ночью, что, в общем-то, и требовалось. На пути, как я и предполагал, никого так и не встретили. Войти в посёлок незамеченными не так просто, но на это у меня тоже есть свои методы. Подойдя к кромке леса, я поднёс глазам монокль с возможностью ночного видения. На чистоколе опять же, как и предполагалось, вовсю спал дозорный. Ну а чего ему не спать? Ведь с этой стороны ждать можно только своих. Немного понаблюдав за стеной, я решился. Из вещмешка достал моток верёвки с завязанной на одном конце петлёй удавки. Растянул я чуть побольше и размотав по типу лосо закинул на чистокол. Вот всем он хорош для защиты от нападений, но от такого тихого проникновения помочь не сможет, если только проникающему. Верёвка прекрасно зацепилась за заострённый край брёвна. И, помогая себе ногами, я скарабкался наверх. Лис при этом очень спокойно сидел в мешке, к которому был примотан найденный портфель. Дальше я тихонько прокрался мимо спящего часового и спокойно спустился по приставной лестнице. Вот так из-за халатности одного человека может погибнуть целый город. Мой путь лежал через половину посёлка к одному не особо приметному дому. В этом доме жил человек по кличке Хорёк. И этого хорька он действительно сильно напоминал. Тощий, скользкий по натуре, трусливый, с вечно сайными волосами, которые он прилизывал на манер Гитлера, лицо вытянутое с длинным острым носом, тонкими губами и вечно бегающим взглядом. Занимался хорек ростовщичеством или по-простому давал деньги в долг под проценты. Крышевал его лично кремень. И поэтому чувствовал он себя в таком деле более чем уверенно. Подойдя к дому, я нарочно громко постучал в него ногой. Эй, Харя, открывай давай, срочное дело от Кремня. В доме кто-то завозился, и через минуту щёлкнула задвижка запора. Дверь открылась, и на пороге появился заспанный харёк. Чего надо? И тут с него мгновенно слетел сон. Ты? Я без церемонов пихнул его внутрь дома, закрыв за собой дверь на щеколду. А ты ещё кого-то ждал? спросил я, прямо посмотрев ему в глаза. "Не, Сумрак, ну что ты в натуре сразу с наездов начинаешь? Глаза харика сразу забегали, и он судорожно облизнул губы. Ты чего по ночам шляешься, людям спать не даёшь? А где ты тут людей видишь? Гани расчёты вали дальше досматривать свои сны. Ты чего в натуре кремня завалил?" Глаза харика забегали ещё сильнее. "Ну ты вообще в натуре «Только это, металла у меня сейчас нет. Давай завтра к обеду». «Хорек-хорек, ты что, решил меня кинуть?» Я осторожно двумя пальцами взял его за отворот пижамы. «Не зли меня, хоря!» «Ты че, сумрак? Я че, враг своему здоровью?» В раз побледнел хозяин дома. Глаза забегали еще быстрее, хотя это казалось невозможным. И «Я тебе в натуре клянусь, денег по нулям. Вчера от кремня приходили, всю кассу вымели». А мы давай пройдём с тобой до кабинета, родной, и проверим. Знаешь ли, дружище, я приобнял Харика и направил в сторону рабочей части его дома. В мои планы как бы не входит задерживаться в вашем посёлке ещё на день. Так что будь любезен, по сусекам помети, может чего полезного и найдёшь. Раставшик тяжело вздохнул и с обречённым видом побрёл в кабинет. Подошёл к сейфу, отamкнул замок и вытащил мешочек. Зажёг керосинку, Немного подумав, развязал тесёмки, высыпал на стол содержимое, трясущимися руками отсчитал пять золотых пластинок и пододвинул в мою сторону. "Хорёк, ты меня за дебил одержишь. Договор был на шесть". Нахмурил брови я и придвинулся лицом к лицу ростовщика. "А где доказательство?" осмелял хозяин кабинета. "По вашему же кодексу положено предъявить". Я молча сгреб со стола пять золотых пластинок. Выдернул из общей кучи ещё одну, сунул содержимое в карман и повернулся к выходу. Не успев сделать и шага, сзади раздался истеричный виск. "Стоять, падла, или я в тебе вентиляцию сделаю". Обернувшись, я увидел револьвер, направленный в мою сторону. Я молча снял с плеча рюкзак, незаметно развязал горловину и осторожно опустил его на пол. Затем осторожно, без резких движений, приподнял руки. "Не болуй, хоря". Ты знаешь, что будет, если нарушить договор с охотником? Сколько ты протянешь? День, два, неделю максимум. Это всё фуфло, взвизгнул хорёк. В эту херню специально придумали, чтобы запугать честных людей. Дым обо без огня не бывает, хоря. Я стоял спокойно и наблюдал периферийным зрением, как из моего рюкзака медленно вылез лис. И сейчас под креслом, скрытый от глаз хозяина кабинета, крался под столом. Еле слышное рычание, визг хорька и выстрел в потолок слились в один звук. Я молниеносно выхватил метательный нож и кистевым вывертом в руке отправил его хорьку в руку с зажатым в ней пистолетом. Нож воткнулся в нижнее предплечье, пистолет упал на пол, а ростовщик истерично заверещал. — За мной, Фокс! — позвал я зверя, поднимая с пола рюкзак. — Радуйся, падла, что кодекс запрещает мне завалить заказчика! Ледяным тоном сказал я на прощание и вышел на улицу. Лис семенил рядом со мной, а я шел прямой наводкой в гостиницу Мирного. Поселок спал. Дойдя до места, я обошел здание. Зайдя во двор, осторожно приоткрыл окно. Просунул через решетку портфель, следом запихал лиса и пошел к парадному входу. «Эф, -э -э, хозяин!» Застучал я ногой в дверь, всячески стараясь изображать пьяного в стельку. «Давай, запускай! Оглох, что ли!» Дверь отворилась, и на пороге возник хозяин с керосинкой в руке. «Господин Сумрак, это вы? Где ж вы пропали на целые сутки? Вы что, пьяны?» затороторил консьерж. «А я чё, по-твоему, Люське чай пил?» Жутко коверкая слова выдал я заранее приготовленную версию. Люська в поселке держала публичный дом, который, конечно же, принадлежал к ремню. «Заходите, господин Сумрак, я вас сейчас до номера провожу». запричитал хозяин и подхватив меня за руку через плечо повёл к моему номеру. Спать я так и не ложился. Зайдя в номер, а точнее меня в него занесли и бросили на койку, но это не суть как важно. В общем, первым делом я покормил лиса. Малачина фокс. Трепал я его по загривку. Откуда ты только такой умный взялся? Пока лис чавкал, я решил заняться делом. Выгреб из ящика патроны роскупёй и магазины, начал набивать их обратно. Пружина в магазинах должна отдыхать. Затем уложил вещи в весь мешок, так чтобы всё нужное было в быстром доступе и ничего не гремело. Лис снова уложил голову на лапы и задремал. Едва горизонт начал окрашиваться розовым, я поднялся с кровати, закинул рюкзак на плечо и вышел из номера. "Уже съезжаете?" поинтересовался портье. "Да, появился заказ. Сколько с меня?" "Три медию. Я считал три пластинки". Хозяин сгреб их в ящик стола. Развернувшись, вышел на улицу, вдохнул утренний прохладный воздух и двинулся к воротам. Сейчас как раз должен быть пересменок. Лис выбежал из-за угла гостиницы и посеменил рядом. Пока дошел до ворот, встретил ночную смену. Значит, их уже открыли. Это хорошо, не будет лишних вопросов. Я зашел в караулку, нарисовал привычный уже грустный смайлик в графе подпись и получил ключ от сейфа со своим оружием. достал оттуда СВД, калаш с верхней полки Стечкин. Так, винтовку за спину, калаш на шею, Стечкина на пояс, кобуру. Вышел на улицу и остановился в задумчивости. Ну что? Посмотрел он на своего рыжего спутника. Всё ещё хочешь со мной? Ум, утвердительно так посмотрел на меня Фокс. Ну, смотри, сам напросился. И я пошёл по направлению в город. В городе нужно попасть в гильдию, сдать фотографии мутантов. За них, кстати, заплатят по одному медику, но и это немало. На один медяк можно нормально пообедать в придорожной корчме. Я шел не спеша, наслаждаясь спокойной прогулкой. Можно было, конечно, купить коня, но, во-первых, это дорого. Во-вторых, у меня теперь хищный попутчик. Неизвестно, как на него отреагирует пугливое животное. Заодно в гильдии можно пополнить запас в дорогу процентов на 30-40 дешевле. Ну и сразу взять какой-нибудь заказ. В том, что хорёк сдаст меня людям Кремня, я очень сомневался, даже был уверен, что не сдаст. Он его заказал, и если он сдаст меня, появятся лишние вопросы о его осведомлённости. Шагалось легко, и мысли сами собой снова вернулись в прошлое.